Глава третья. Замок Моран. Мрачный рассвет слишком медленно разливался по небу, окрашивая его в серо-голубые оттенки синего и розового. Я стояла на заснеженной площадке крепостной стены, ощущая, как холодный ветер играл с моими волосами, принося с собой свежесть утреннего воздуха. Снег под ногами хрустел, создавая особый скрип — который всегда напоминал мне о новогоднем чуде. Ну, кроме того года, когда одна из нянечек моего интерната решила пошутить, разложив на тумбочках в моей соседками комнате по угольку. Типа плохим детям Дед Мороз оставил. Вспомнив тот случай, с горечью усмехнулась, опуская взгляд ближе к замку. Солнце только начинало подниматься над горизонтом. Его зимние лучи окрашивали замковую площадь в яркие краски утра. В воздухе витал свежий запах снега, смешанный с ароматом хвои. На площади царила тишина, нарушаемая лишь редким скрипом шагов и тихими разговорами. Люди, одетые в простые серые одежды, медленно выходили из домиков для слуг. Кто-то потирал глаза, пытаясь прогнать остатки сна, Тот, -то наоборот, уже был полон энергии и готов к новому дню. Вдоль улицы, вымощенной крупными камнями, можно было заметить несколько женщин, несущих корзины с продуктами. На их лицах даже с моей высоты заметно отражались тревога и страх. Женщины озирались всякий раз, когда слышали за спиной голоса или чьё-либо приближение. Гордей не шутил, говоря о повышенной тревожности прекрасной половины замка. На скотный двор, расположенный чуть в стороне от площади, тянулся строй мужчин в коричневых потрепанных кафтанах. Их шаги были уверенными, а разговоры громкими. Они обсуждали, чем лучше накормить скотину, чтобы та дала побольше молока или яиц. Вдалеке можно было услышать блеяние овец и тихое мычание коров, которые нетерпеливо ждали своего завтрака. Среди всего этого утреннего шума и суеты я стояла, опустив взгляд вниз и чувствовала пробуждение уверенности в себе и своих силах. «Я должна, должна справиться. Не хочу поступать подло и вырывать из других миров девушек на замену себе». В это время у входа в главный корпус замка стали собираться рабочие. Среди них выделялся крупный здоровяк, который экспрессивно размахивал пухлыми руками, постоянно переходя на повышенные интонации. Кажется, он раздавал толпе какие-то указания. «Кто это?» — обратилась Гордею, не отводя взгляда от упитанного мужика с короткой бородкой. «Управляющий хорс». Стража всего перекосила. «Мерзкий тип. Со слугами обращается мерзко, но герцогу чуть ли не пятки лижет, то есть лизал. Я его толком не знаю, но при первой и единственной нашей встрече он показался мне весьма нечистым на руку мерзавцем. Пока я слушала Гордея, толстяк распалился настолько, что вытащил кнут из-за пояса и хотел было ударить одной из женщин. Она противилась и не желала идти за ним». Корс точно попал бы по упрямице, но в последний миг лицо женщины прикрыл старик. Он-то и получил кнутом по плечу. «А это кто?» Я хладнокровно наблюдала за происходящим, на этот раз не собираясь вмешиваться в очередное бесчинство. «Чтобы найти верных людей, надо дать им возможность себя проявить». Старший конюший вроде как». Он у меня лошадь принимал. Его все уважают, насколько я успел заметить. «Ты молодец, Гордей», — похвалила парня, отходя от острых зубцовых выступов. «Очень внимательный, хорошее качество. В замке есть библиотека?» «Я не знаю, могу спросить у кого-нибудь». «Спроси, а еще отправь парочку стражей вниз. Пусть присмотрят за этим хорсом». В библиотеку я хотела попасть не просто так. Мне необходимо в ближайшее время изучить законодательное право. Как бы ни получилось, как с нашим средневековьем, где бездетную вдову либо отправляют в монастырь, либо после окончания срока траура быстро вдают замуж за очередного махрового шовиниста. Спать сейчас не вариант. Совсем скоро обнаружат наших чумных. Этот момент должен стать поворотным в моем становлении хозяина земель. Именно хозяина, я не ошиблась. Бедная горничная, с трудом пойманная гордеем за одним из коридорных поворотов, на дрожащих ногах повела меня в библиотеку, и туда даже принесла скудный завтрак из нарезанного ломтями хлеба, сыра, копченого мяса оленя и крынки молока. Долго задерживаться девушка не стала, тут же убежала работать. Я разделила завтрак с Гордеем, хотя он и отказывался. Только голодный взгляд выдавал парня с головой. Как только мой червячок заморился, я вытерла руку об тряпку и взяла, наконец, книгу. Открыв фолиант, с сожалением вздохнула. Уголки моих губ медленно поползли вниз». Я ничего не понимала. Незнакомые закорючки. Одно сплошное разочарование. С другой стороны, я предвидела это. Надежд особых не питала. Хорошо, что устную речь понимаю. Это прям подарок небес. А письменную выучу. Я всегда любила учиться. У меня были очень хорошие оценки как по точным наукам, так и по гуманитарным. Правда, когда я сбежала из интерната, мне пришлось не сладко. Но потом на моём жизненном пути встретился Макаров Семён Павлович. Мы с ним в электричке познакомились, когда я убегала от Зёма и его шайки. Одинокий пожилой мужчина. Сейчас сама не понимаю, как у меня смелости хватило взять протянутую им руку. Я прожила у дедушки Сёмы в деревне почти три года. Всё это время он пытался меня убедить вернуться, ведь опеку ему никогда бы над пятнадцатилетней девочкой не дали. а Мне нужно было в школе учиться и вообще. Но я упорно отказывалась и дедушка не выгонял. Он всегда так нежно улыбался, когда я помогала ему по дому, работала с ним в огороде. Дедушка попросил у сельской библиотекарши выписать для меня школьные учебники и учил сам. Накопил пенсию за полгода и купил ноутбук. С огромной благодарностью я относилась к старику. Эти три года стали для меня самыми лучшими за все время, что я себя помнила. Дедуля был незаурядной личностью. Бывший офицер, десантник. Он научил меня стрелять из пистолета и ружья. Обучил рукопашному бою, чтобы я могла дать сдачу. А еще показал, как виртуозно управляться ножом. А потом дедушка Сёма умер. Так больно мне не было никогда. Понаехали его родственники, которые за три года ни разу не давали о себе знать, и мне пришлось уйти, вернуться обратно. Я помнила последнее наставление старика, поэтому поехала назад в интернат. Это было ровно за месяц до моего совершеннолетия. «Как на меня орала директриса!» Она как будто уже в своих мечтах жила в квартире, которая мне предоставлялась законом от государства как сироте. Но разве такое возможно? Экзамены сдала с трудом. Не потому что не знала, а потому что директриса, сука. Когда получила ключи от квартиры, стала подрабатывать то там, то здесь. На одной из работ мне и встретился Витя. Узнал в официантке свою бывшую подругу из интерната. Шмыгнув носом, моя дурацкая привычка, я присела на деревянную лавку и посмотрела на Гордея. «Ты читать умеешь?» «Да, госпожа», — немного растерялся парень. «Научишь меня?» «А вы разве...» «Понял, научу», — оценил мой взгляд Гордей. «И никому не болтай. Я старательная, научусь быстро читать. А сейчас продемонстрирую навыки счета на бумаге». Мы просидели до обеда, разбирая буквы. С цифрами все всё обошлось. Математика Элерона ничем не отличалась от земной. А потом со двора долетел Гомон. Я выглянула в окно, застеклённое, слава богу, и поняла, что час настал. Управляющий голосил что-то про чуму и кару небесную, которая, как я поняла, одна из местных богинь. А вот женщины плакали с улыбками на губах обнимая друг друга, пока завернутые в серые простыни трупы их терзателей складывали прямо в центре двора. «Идем, Гордей, пора!»